Глава 22 лорд демур вышел из портала и огляделся. За этот месяц тут ничего не поменялось. Все те же невысокие деревья, те же живые лианы. Весьма подозрительного красного цвета. Вот только атмосфера стала другой, давящей. И солнца больше не видно за тяжелыми свинцовыми тучами. Если все удастся, то скоро они станут совсем черными. Мужчина повел плечами, пытаясь расслабить мышцы. На противоположной стороне площадки вспыхнул еще один портал, на этот раз уже стационарный. Даже чтобы открыть уже установленные ворота, понадобилось 15 военных магов. А эти открывают свой переход, похоже, даже не напрягаясь. Какую же силу надо иметь? Это не тайна, конечно, но все равно неприятно. Впрочем, это говорит и о том, что мир меняется, им сюда попасть становится все легче. Из голубого марева вышли трое. В центре старший, по краям охрана или советники. Впрочем, эти детали сейчас не важны. «Приветствую, уважаемый лорд трини Декан склонил голову в небрежном поклоне, стараясь, тем не менее, не спускать глаз с пришедших. «Лорд трини Давно меня так не называли!» Дребезжащий усмехнулся тот, что шел по центру. «И я вас приветствую, лорд Эмур!» «Рад видеть в добром здравии. Как ваша семья? Надеюсь, в порядке?» «Да, благодарю». Декан от этих слов внутренне передернуло, но он сдержался, вида не подал. «Приятно иметь дело со столь воспитанным и смелым молодым человеком», пришедший, понимающий, усмехнулся. «Для великого дома демур Мур манера и честь всегда были не пустым звуком». «Надеюсь, что вы и ваш мир процветаете». Коротко кивнув на сомнительный комплимент, декан с улыбкой вернул любезность. Уж кому-кому, а ему было известно о бедственном положении другой страны. — Не слишком ли самонадеянно с вашей стороны, лорд демур мур явиться сюда в одиночестве? — прищурился оппонент. — Или, может быть, вы говорите только за себя? — Это официальное предложение консорта империи. — Что до одиночества? — декан позволил себе мимолетную усмешку «То мы что, собрались здесь ради драки?» «Что ж», — не отреагировал на завуалированное оскорбление противник. «Он-то прекрасно понимал, что все еще слишком слаб и не в состоянии сравниться с этим конкретным магом. Человек тоже об этом знал». «Думаю, стоит перейти к делу. Хотелось бы выслушать ваше предложение». «Как пожелаете, лорд Ринни. Прошу, обращайтесь ко мне просто, Ринни или Верховный Советник». «Я уже давно не лорд, как вам известно». Тонко улыбнулся мужчина, хотя прекрасно понимал, что, похоже, войну нервов начинает выигрывать ментальщик. Нужно прихватить инициативу. «Вы ведь не случайно предложили встретиться здесь, не так ли?» «Верно». Чуть помедлив, лорд-де-мур все с той же полуиздевательской улыбкой продолжил. «Мы предлагаем мир. Этот мир». «Зачем это нам?» мы и так скоро сможем забрать наше по праву. Даже если вы сможете выиграть, то это потребует огромное количество ресурсов и самое главное. Декан сделал значительную паузу, давая оппоненту понять, что он в курсе не только происходящего с его родиной, но и деталей. И главное – времени, самой большой ценности, которой у вас нет. Этот же мир мы предлагаем прямо сейчас. Кроме того, вы уже чувствуете, что он становится для вас все более комфортным. «Но, лорд э вы же должны понимать, что здесь ничего нет. Зачем нам соглашаться?» «Шалая пока не совсем пригодна для вашего существования. Здесь же вы можете все изменить под свои вкусы, не оглядываясь на необходимость сохранения человеческих ресурсов». «Ваши условия?» «Прекращение боевых действий, вывод войск, заключение мирного договора». «Это все?» «Нет». Вы помогаете запечатать ваш старый мир. Это в ваших же интересах. А схены не нужны ни нам, Нашала, и ни вам здесь. Вы об этом знаете, хмыкнул демон. Если мы согласимся, то вы передаете нам эту планету в безраздельное пользование? На каких условиях? Протектората? Что нам мешает и так ее взять и не идти более ни на какие переговоры? Вряд ли у вас сейчас есть такие ресурсы. «И нет, этот мир ваш на условиях полной независимости. Более того, мы готовы предоставить необходимые ресурсы для его обустройства, а впоследствии надеемся на долгосрочное сотрудничество. Вы ведь не думаете, что наши мохнатые друзья остановятся?» И «Вы хотите втянуть нас в войну с ними?» «У вас есть выбор — присоединиться к нам, рассчитывать на победу или проиграть после нас». «Вы силами детей успешно отражали их нападение. Впрочем, вам и маг света весьма помог», — хмыкнул рогатый, все больше расслабляясь. «С чего вы решили, что мы проиграем?» Намеренно проигнорировав это весьма обнадеживающее «мы», лорд Демур задумчиво посмотрел поверх головы демона, но потом взял себя в руки и вернулся к разговору. «Их миллиарды», — тихо ответил он. «Слишком много, чтобы победить». Откуда такая информация? Земля. Они, наконец, научились делать порталы и смогли забросить на Асхен один из своих следящих артефактов. Самое интересное, что те не засекли ни переход, ни самоустройство. Деятельность этого мира может стать проблемой едва ли не больше чем, как вы сказали, лорд, наши мохнатые друзья? Вряд ли. Они не смогут жить в наших мирах. Их техномагия здесь не очень хорошо работает, но, как выяснилось, прекрасно работает на Асхене. Им нужен тот мир, и они его получат тем или иным способом. Самим Асхенам нужен ваш. Постойте, они сказали, что их мир разрушается. Какой смысл Земле захватывать планету, которой скоро не станет? Насколько я понимаю, там разрушается не материя, а магия. По всей видимости, происходит то же, что когда-то случилось с самой Землей. Только люди оказались менее зависимы от магической энергии, чем эти существа. лорд Демур, мур вы уверены в этой информации? С вами готовы разговаривать представители Земли. Одна из моих задач — передать вам приглашение. В руках у декана появилось некое устройство, которое он спешно передал одному из помощников демона. Это артефакт связи с ними для обсуждения деталей. После встречи вы сможете сами сделать выводы, верить в это или нет. «Ваше предложение требует обсуждения на совете», — чуть помолчав сказал старый демон. «Но как быть с нашими союзниками?» «Думаю, мы сможем найти приемлемые для обеих сторон варианты. В конце концов, этот мир велик. Если кто-то желает уйти с вами...» «Что ж, мы вас услышали. Благодарю за беседу и информацию». Рогатые декан церемонно раскланились, и позади демонов засверкал портал. Я опять смотрела на мир глазами Рогатова, на подозрительно знакомый мир. Чувствовала, ощущала кожей, как моему носителю становится просто физически легче с каждым новым вдохом. Липкая слабость проходит, уступая место эйфории, мышцы наливаются давно забытой силой. До этого момента он даже не представлял, насколько токсичной стала их старая планета. А тут было очень комфортно. Комфортно настолько, что он бы с удовольствием отсюда не уходил. За этой феерией ощущений я не сразу заметила, для чего он пришел в Дикий мир. Напротив стоял дядя, причем совершенно один. Они начали о чем-то разговаривать, но я никак не могла понять, о чем. Смысл как будто ускользал, но я чувствовала, что мой рогатый доволен, очень доволен, почти счастлив. А если такое слово можно к нему применить? Правда, вскоре эмоции сменились на заинтересованность и даже некое беспокойство. А потом меня резко выдернуло из сна, как будто какая-то сила обрезала, связывающая нас нити. Но я так и не проснулась. Как и в прошлый раз, на тот сон начал наслаиваться другой. Я опять видела то же здание. Шла по тому же коридору. Хоть помещение выглядело всё таким же заброшенным, но теперь этого не чувствовалось. Как будто в этого исполина посреди леса вдохнули новую жизнь, возрождая его прямо на глазах. наполняя давно забытым ужасом. Каждый волосок на моем теле встал дыбом, наэлектризовался. Из-за этой феерии ощущений, правда, более приятной, меня выкинуло в другую. Все это здание было пропитано смертями, болью, страхом, как будто здесь жили самые ужасные маньяки этого мира, ежедневно мучившие своих жертв. Можно было бы сравнить это с пыточными камерами в тюрьмах, наверное. Не то чтобы я там была, но мне это именно так и представлялось. Кажется, моя интуиция вот-вот отключится из-за переизбытка ощущений. По крайней мере, я начинала мерзнуть изнутри. Чувства просто покрывались коркой льда, если так можно выразиться. Думать тоже было больно. Но единственное, что я знала, это что мне нужно спуститься по той лестнице. Дойти до нее у меня получилось с трудом, а когда я заглянула вниз, то оттуда повеяло такой первобытной жутью, что ноги опять отказались шагать дальше. Даже несмотря на то, что это мой сон, тут я была невластна над своим телом. Но продолжала, собрав остатки воли, смотреть вниз, и в какой-то момент мне почудилось, что там сверкнули глаза, вспыхнув ментальным фиолетовым оттенком. В тот же момент тишину разорвал крик боли, Я не сразу узнала этот голос, но когда узнала, то, кажется, потеряла сознание во сне. Я резко рванула с койки и чуть не свалилась, запутавшись в простыне и собственных конечностях. Попыталась отдышаться, а голова тем временем шла кругом от ужаса. Только вот чем он вызван, я никак не могла вспомнить. Да, я помнила, как мой дядя разговаривал с демоном, просто говорил, не пытаясь его убить. «Какого черта здесь происходит?» Неужели он такой же предатель, как и дед, как и, возможно, моя мать? Так, надо успокоиться, вдох-выдох. Интересно, в который уже раз за последнее время я это себе говорю? Но, тем не менее, поспешных выводов делать не стоит. Ну, или мне просто сейчас не хочется верить в худшее, и так от происходящего волосы дыбом. Потом что? Потом что?» Потом меня утянуло опять в сон с пустым зданием, только теперь нет ощущения, что оно пустое. А вот дальше пустота. Не помню, что случилось, но, видимо, меня напугало именно это. Как ни силилась я восстановить последнее мгновение вещего сна, но так и не смогла, только голова разболелась еще больше и пошла кровь из носа. Ничего себе. Это от усилий, наверное, или от того, что резерв опять почти на нуле. Ладно, сейчас нужно оставить попытки вспомнить... Может, само потом придет, когда я уже расслаблюсь и забуду, хотя уверена, что это очень важно. В любом случае, я получила очень ценную информацию и ответ на один из вопросов, которые поставили передо мной сегодня. Ну да, длинный день, хотя нет, уже почти ночь. Так вот, связываться с деканом сейчас не самая лучшая идея. Хотя бы до того, пока я не разберусь, зачем он общался с рогатом. Ведь дядя выглядел вполне себе дружелюбный и не пытался убить противника. Эх, почему мне именно сегодня не было ничего слышно? Тогда нужно подумать, что делать дальше. Первый вариант — поговорить с Киром. Он мне сейчас вряд ли сможет помочь, если только что-то посоветует. И тут есть тонкий момент. Хоть артефакт у меня и при себе, но отсюда что-то его активировать не хочется. А меня сейчас вряд ли куда-то выпустят. С другой стороны, а почему, собственно, не попробовать уйти? Ведь теоретически я не должна была знать, что меня охраняют, и просто отдыхала. Но опять же, если ситуация с Ридикой подстроена, тогда они подумают, что я пытаюсь сбежать. Хм... Я встала с койки, голова кружилась. Кровь из носа больше не текла, но руки и одежда были припачканы Пришлось искать санузел. Благо, он был прямо напротив палаты». Более-менее приведя себя в порядок, я на негнущихся ногах, а слегка шатаясь, отправилась на выход. Вот сейчас мы узнаем, в каком качестве я тут нахожусь. Вообще, наверное, лучше остаться полежать, но, с другой стороны, чего ждать-то? Размышляя на тему, не вернуться ли мне в кроватку и не побыть хорошей девочкой, я совершенно не скрываясь, прошла почти до выхода, где сидел какой-то незнакомый мужчина, явно не из школьной охраны. «Ну что?» Теперь отступать точно поздно. Увидев меня, он резко поднялся, да так, что я даже отшатнулась от неожиданности и заступил мне проход. вам плохо? У вас кровь!» «Нет, всё хорошо, просто из носа», — улыбнулась я. Видимо, не всё смогла смыть, зеркала почему-то в туалете не было. «Вы куда?» «К себе в комнату». Я немного успокоилась, потому что он не делал ничего агрессивного. По крайней мере, не пытался меня скрутить или ударить. «Вас выпускать невелено. Прошу вернуться в свою палату». «Почему?» «Надеюсь, удивлённо, наивные глазки у меня получились. Я отдохнула и вполне могу учиться. Вас хотят допросить. Кроме того, декан Берес особенно подчеркнула, что вам нужно лежать. Он красноречиво посмотрел куда-то на мой подбородок. Видимо, кровь осталась именно там». «А где она? Я тут уже больше трёх часов, а ко мне так никто и не зашёл». Мимолетный скептический взгляд явно дал понять, что охранник в курсе посещения Рид. А вот это плохо, значит, меня все-таки проверяют. Только вот вопрос, почему? Или все же почему именно сейчас? Что, если дело вовсе не во мне, а в дяде, и в том, что я увидела? Да нет, не бывает таких совпадений, что вот приснилось и сразу взяли в оборот. Тем не менее, пришлось подчиниться. Меня даже проводили и мягко подтолкнули к двери. Я позову дикана Берес. Благодарю. Только и оставалось ответить мне. Думать ни о чем не хотелось, потому что вместо оценки текущей ситуации я постоянно вспоминала о снах. Почему-то мне кажется, что в теле демона я больше не окажусь. Как-то слишком резко меня выдернуло. Неприятно и непонятно. А вот второе видение, что оно означает? Это явно будущее. Только мне почему-то кажется, что недалекое. И это, если честно... очень пугает но подумайте все разложить как следует по полочкам мне не дали буквально через несколько минут в палату ворвалась декан бериз и увидев меня буквально застыла на месте округлив глаза М -м, не думала что выгляжу настолько плохо леди демур что же вы почему не сказали что ранены да я не но меня уже не слушали а пытались диагностировать повреждение ничего страшного женщина чуть улыбнулась перенапряжение, почти пустой резерв. Странно, я думала, что вы поспите, и он успеет восстановиться. Когда пошла кровь из носа? После пробуждения, ну или во время, я не помню. Странно, повторила целительница. До вас же не долетел артефакт. Я помотала головой, и она продолжила. Такое впечатление, что на вас воздействовали демонской энергии. Я бы подумала, что поставили блок, если бы не знала, что ваш ментальный щит этого не позволит. А что у нее с щитом? в дверях стоял средних лет мужчина в форменном кителе Сип. Пока Леди Беррис объясняла, я его внимательно рассматривала. Он кого-то мне неуловимо напоминал, не пойму только кого. Впрочем, этот вопрос разрешился довольно быстро. «Леди Демур, позвольте представить вам лорда Мирайя, главу Службы Имперской Безопасности Юго-Западных Земель Империи». «Очень приятно», — слабо улыбнулась я, всматриваясь в его глаза. «Не ментальщик, побочный род Реая по женской линии. А я слышала о нём от Деэля. Тот обожал своего двоюродного дядю. У меня даже складывалось ощущение, что гораздо больше отца. Впрочем, уж это я могу понять». Мужчина положил на прикроватный столик некий амулет и посмотрел на меня. «Знаете, что это такое?» Я помотала головой, которая начала кружиться. «Я не ментальный маг». А это устройство позволяет определить, правду ли говорит тот или иной человек, при этом не неважно, какого рода у него сила. Новая разработка и глубинное сканирование не нужно. Что ж, понятно, ментальщик при желании может обмануть любого, кроме более сильного ментальщика. Этот артефакт нивелирует такую возможность. «Я не... очень понимаю, что происходит». Я хотела сказать, что не собиралась обманывать, но вовремя прикусила язык, потому что это-то как раз ложь, а активирован или нет артефакт, я так и не поняла. Значит, все-таки арест и допрос. Интересно только, почему? — Это не арест, — как будто читай мои мысли, — сказал лорд. — У нас появились к вам кое-какие вопросы. — У нас это у кого? — У СИП. — Поэтому я попросил племянника организовать ваш выход в город. «В чём вы меня подозреваете?» «Мне нужно сохранять спокойствие и трезвость рассудка. Но, во-первых, мне плохо, страшно болит голова, а во-вторых, мне очень не нравится вся эта ситуация, поэтому мой вопрос прозвучал несколько резче, чем бы я этого хотела». «Леди Де Мур, скажите, вы лично имели контакты с демонами или их пособниками?» Проигнорировав мой вопрос и вспышку эмоций, спросил он. «Расшифруйте понятие «контакты». «Любое взаимодействие». «С демонами? Нет. С пособниками? Да. Как и любой студент факультета». Особист скосил глаза на артефакт и кивнул. «Что ж, я хоть и ходила сейчас по краю, но выяснила важную для себя деталь. Артефакт чувствует только намеренную ложь. Если человек уверен, что говорит правду, то он ничего не покажет». Я искренне не считала сны, где я вижу мир глазами демона контактом, поэтому устройство показало, что я говорю правду. Интересно, они в курсе такой недоработки? Поясните. Мы с ними сражались, мы их выявляли. Я не одна из них. Мужчина опять посмотрел на артефакт. Когда вы были в городе, что-то странное заметили? Когда мы только переместились, я почувствовала, что что-то не так. У меня очень сильная интуиция. Иногда я могу ощутить угрозу или внешнее влияние. «Что случилось в магазине? Почему вы туда вошли?» «Мы заходили во все лавки, кроме того, это была обувной, а мне нужны не привлекающие внимания ботинки или сапоги. Когда мы вошли, я сразу почувствовала давящую атмосферу. А когда подошел продавец и стал выгонять нас, то я узнала, что он взаимодействовал с демонами и их пособниками». Ну да, фраза получилась корявой, но ведь понять её можно и так, что у человека стоял блок. «Вы поэтому чуть не упали?» «Да, я постаралась не заострять внимание. А потом, когда мы уже вышли, я решила проверить, есть ли кто-то ещё в помещении. Как вы поняли, что за вами следят?» Я почувствовала взгляд в спину, липкий, горячий. Мы с лордом Керном поняли одновременно. Как увидел он, я не знаю, лучше у него самого спросить. Потом он меня попросил рассказать в подробностях, что было дальше. Ну и я, как обычно, рассказала. Там мне скрывать было особо нечего. Мы следили за ментальщиком, но когда он отправился к воротам базы, а потом напал на вас у всех на глазах, для нас это было неожиданно. Лорд Реаи утверждает, что ни демонского блока, ни принуждения на него наведено не было. Но его поведение слишком... «Нелогично», — перебил я его. Демонский блок нельзя использовать на ментальном маге, тут Диэль прав. Но вот насчет внушения я не уверена. Думаю, больше по силе маг мог бы это сделать. Вы, например? Или лорд Реая, ответила на провокацию в том же тоне. Я, наверное, могла бы, но пока не умею, да и времени у нас особо не было. Это же нужно почти полностью вычерпать резерв мага, потом сделать внушение, а потом... Он идет и на меня нападает, уже успев восстановить резерв? Так не бывает. Может, он сам этого хотел? Тогда зачем ему внушение? Если, чтобы на него сослаться и прикинуться невиновным, то ментальное сканирование скажет, что это не так. В этом вообще нет никакого смысла. Я покачала головой, и, кажется, у меня опять пошла кровь из носа. Леди Берес, сидевшая до этого на стульчике около двери, тут же подошла и гневно зыркнула на особиста. Ей нужно отдохнуть. Вы должны уйти. Лорд Мирая, в чем меня обвиняют? Я попыталась говорить как можно более твердым голосом, хотя силы меня покидали с каждой секундой. Очень хотелось спать. Ни в чем, — обернувшись около двери, ответил он. Нам просто нужны люди. Нужны те, кому мы можем полностью доверять. Отдыхайте, студентка кадемур С этими словами он вышел, а мы с деканом Берес удивленно переглянулись. Никто из нас не понял, что это сейчас было. Если это проверка, то почему бы не допросить на артефакте? Зачем подставлять? Или они хотели посмотреть, как я буду действовать в нестандартной ситуации? Ну, тоже дело, конечно. Они же не знали, что у меня сейчас почти никогда полностью не заполняется резерв, и меня реально могли убить до прибытия помощи. Но допрос странный, очень. Как-то все слишком поверхностно. Либо они не умеют опрашивать людей, что вряд ли, либо самый главный вопрос касался демонов и пособников, а остальное они и так знают. Есть, правда, карты, третий вариант, проверка еще не закончена. Но тогда совершенно непонятна цель всего этого действа Вот только об этом, как сказала незабвенная Скарлетт, я подумаю завтра, а сейчас спать».